Глава 8. В домике, который они сняли в кемпинге, имелась спальня, гостиная, крохотная кухонька и душ. Обставлен домик был уютно со вкусом. В спальне двухспальная кровать, в гостиной два мягких кресла и кушетка. Пороскинув мозгами, было несложно разместиться здесь вчетвером.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 Народ тут очень общительный, мистер Гарисон сказал он Джинни после того, как отпер домик и показал ей, где что находится. Ходят друг дружке в гости, но, думаю, вы предпочтёте, чтобы вас оставили в покое, по крайней мере, на пару деньков. Он подмигнул кицуну, который с каменным лицом стоял рядом. Я скажу, кому надо, вас не станут тревожить, и дело у вас пойдёт на лад.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 Блеку пришлось здорово стукнуть джипа, иначе невозможно было привести его в чувство. Когда джип опомнился, он опустился на пол трейлера и сидел там вялый и молчаливый. Те 7 часов, которые они с Блеком провели в трейлере, дожидаясь темноты и при том ещё при закрытых окнах, чтобы не налетели мухи, вряд ли когда-нибудь изгладится из их памяти. Блэк и Китсен ушли в лес, чтобы найти подходящее место, где похоронить Морган и Томаса. Джип перед отъездом прихватил с собой лопату, и теперь она пригодилась. Блэк и Китсен принялись по очереди копать могилу. Они работали молча при свете луны. Оба нервничали, потому что оттуда, где они находились, было видно залитое лунным светом озеро. и скользящие по нему лодки были слышны и далёкие голоса однажды им пришлось лечь на землю поблизости прошла влюблённая пара только после полуночи они закончили работу утоптали и загладили землю и тщательно покрыли её листьями и хвостом к этому времени они до того измучились что на силу добрались до домика Джинни сидела в кресле, держа на коленях пистолет. Она караулила джипа, уснувшего на кушетке. Блек запер дверь, потом подошёл ко второму креслу и почти упал в него. Китсен сидел на стуле. На его лице, бесцветном, как кусок застывшего бараньего сала, всё время дёргался какой-то мускул. Что-нибудь тут было. "Неприятности?" спросил Блек, обращаясь к Джинни. Девушка была очень бледна, под глазами у неё пролегли тёмные тени. Она уже не казалась такой красивой, но голос её, когда она ответила, прозвучал твёрдо: "Нет". Только он всё время талдычил, что хочет домой. Как только он откроет сейф, может убираться ко всем чертям. При звуке его голоса джипо зашевелился и открыл глаза. Щурясь от света, он огляделся и, обнаружив, что трое других смотрят на него, скинул ноги с кушетки и сел. Лицо его вытянулось, руки стали дрожать. "Эт, я бросаю это дело". Слова словно выплёскивались из него. "Я отдаю вам свою долю".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 Страшная смерть Моргана ошеломила Киццена, но постепенно он стал приходить в себя. То ощущение кошмарного сна, которое он испытывал, когда закапывал тела убитых, каким-то образом собрало воедино его волю, вместо того чтобы сломить её. Он понял, что теперь возврата нет. Ставка его жизнь. Либо он выиграет, либо погибнет. Теперь ничто больше не зависело от его желания. Хочет он этого или нет, он должен остаться. Нет, сказал он. Ты сам не знаешь, что говоришь, мальчик, крикнул Джип в полном отчаянии. Ты должен уехать, уехать со мной. Нечего и думать, что мы из этого выкорабкаемся. Лучше бросить сейчас. Едем со мной. Я никуда не поеду, ответил Китсен. не сводя глаз с джинни. Джипп взхлипнул и перевёл дыхание. Я всё равно уезжаю. Всё это ни к добру. Три человека погибли. Этого не возместишь никакими деньгами. Фрэнк сказал, что у него будет весь мир в кармане. И где же он теперь? В яме, в сырой земле. Вы что, не понимаете? Никто из вас ничего не понял, что ли?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 Блек не просто пугает его, он сделает, что говорит. Джипа долго стоял, молча глядя на дуло пистолета, потом медленно и безнадежно опустился на стул. «Ладно», — сказал он, и лицо его сразу как-то постарело. «Вы меня вынуждаете остаться, но я предупреждаю вас, и из этого не выйдет ничего хорошего». «Ничего хорошего». Блек опустил пистолет. Ты закончил своё выступление, спросил он. Всё сказал. Мне больше сказать нечего. Джиппо опустил голову. Я вас предупредил. Запомните, ничего хорошего из этого не выйдет. Ну ладно, сказал Блек, обернувшись к остальным. Это дело мы уладили. Нас теперь четверо.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 Ну и ладно. Блек встал, пересёк комнату и вынул ключ из двери. Положил его в карман и обернулся. С меня на сегодня хватит, я ложусь спать. Он подошёл к джипу и легонько толкнул его. Перебирайся в кресло, толстяк. Полагаю, что имею сегодня право на кушетку. Джип устало пересел в кресло и блек опустился на кушетку.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 Похоже, ты ей не мил. заткнись, огрызнулся Китсон. На следующее утро, в начале 8, Джинни вошла в гостиную, подняла шторы и разбудила мужчин. Блэк сразу же сел на кушетке и, ругаясь, стал нашаривать рукой пистолет. Китсон, ещё не совсем проснувшись, поднял голову и смотрел вслед Джинни, которая пошла на кухню. Джипо Испытывая ломоту во всём теле от неудобного сна, держался за больную скулу. Джинни сказала: "Вам время прятаться, на озере уже люди". Блегкий Вну поднялся и пошёл в ванную. Через 10 минут он вышел оттуда после бритья и души. "Иди помойся", сказал он Джипа. "От тебя несёт как от хрька". Джипа печально взглянул на него и пошёл в ванну.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 ладненька моя умница, будем есть в трейлере. Похоже, тебе не терпится остаться вдвоём с твоим дружком. Джинни повернулась и ушла на кухню. Брось к ней вязаться, сказал Китцен, вставая. Придержи язык. Отправляйся, посмотри, нет ли кого поблизости, и открой трейлер. Китцен, поколебавшись, вышел за дверь. Утро было солнечным. Он огляделся, убедился, что вокруг никого нет, позвал Блека и поднял заднюю стенку трейлера. Блек и Джиппа забрались внутрь. Китсен со злостью дёрнул рычаг и опустил заднюю стенку, потом вернулся в домик. Джинни жарила ветчину. Китсен вошёл в ванную, принял душ, побрился, надел свитер и джинсы.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 Это их заботы, ответила она безразлично. Наверное, ты права. Как ты думаешь, джип откроет сейф? Она нетерпеливо передернула плечами. Почём я знаю. А если не откроет, тогда что будем делать? Почему ты спрашиваешь меня? Спроси Блека, если сам не можешь сообразить. Она резко встала и ушла со своим кофе на кухню. Кроль бросилась к китцуну в лицо.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 голос её дрожал Поражённый тоном Джинни, Китсен шагнул вперёд, чтобы увидеть её лицо. Только тут он заметил, как бледна и измучена она. Может быть, она вовсе не такая несгибаемая, какой хочет казаться. Всё то страшное, что произошло вчера, должно было чертовски потрясти её, уж не меньше, чем его. Сейчас же ухожу, сказал он. Прости меня. Он ушёл в гостиную и сел там, механически поправляя волосы рукой. После долгого молчания он услышал, что она плачет. Китсен не сдвинулся с места. Этот тихий, почти неслышный плач заставил его по-новому ощутить всю безнадёжность их затеи. Если она плачет, у них не остаётся надежды. Есколько минут он просидел так, стараясь не прислушиваться к её плачу и курил. Затем она вдруг вышла из кухни, и прежде чем он успел разглядеть её лицо, прошла в спальню. Снова воцарилось долгое молчание, потом Джинни появилась в дверях. "Пошли", сказала она коротко. Он поднял на неё глаза. Она привела себя в порядок, Косметика была наложена безупречно, и только какой-то диковатый блеск глаз и подчёркнутая сдержанность выдавали её состояние. Кицин встал. Надо бы раздобыть газеты, сказал он, стараясь не смотреть Джинни в лицо. Да. Она направилась к выходной двери. Брюки бутылочно-зелёного цвета и тонкий трикотажный джемпер удивительно подчёркивали стройную женственную фигуру. Казалось, лучше одежды и быть не может. Кицен вышел вслед за ней на залитый солнцем дворик. Едва оказавшись за дверью, она ощутили палящий зной прогретого солнцем утра. И не сговариваясь, посмотрели на трейлер, стоявший на самом солнцепёке. Оба подумали, что в деревянном трейлере должно быть невыносимо жарко. Они шли рядом, удаляясь от домиков в полном молчании. Просёлочная дорога вела через лес к конторе Хетфилда. Рядом с конторой находился продовольственный магазинчик. Когда они вышли из леса, и оказались на виду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 "Спасибо, мистер Хэтвиль", сказала она. "Вы мастер делать комплименты, куда уж там. Мы пришли за газетами, почта уже была?" "За газетами?" Хэтвиль удивлённо поднял свои кустистые брови. "Молодожёнам не должно быть дела до газет. Ну, конечно, утренние уже все пришли."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 Броня машины с каким-то особым замком, над которым трудились лучшие инженерные умы, набитая деньгами, просто как в воду канула. Операции что надо, такого ещё не бывало. Хетвильд сдвинул шляпу на затылок и с улыбкой смотрел на молодых людей. Когда я прочитал сообщения в газетах, я подумал, на моей памяти в здешних местах ещё не было так здорово провернуто ограбление.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 Через минуту Хетфилд появился в дверях с четырьмя газетами в руках. Может, все вам и не нужны? Если хотите последние новости, возьмите Гэррольд. Нет, я возьму все, пробормотал Китсон. Он заплатил за газеты и взял их у Хетфилда. Вы хорошо устроились, миссис Гаррисон? спросил Хетфилд. Не нужно ли вам ещё чего-нибудь? Спасибо, очень всё хорошо. Нам ничего не нужно, ответила Джинни. Пока Китсен просматривал газеты, она зашла в магазин. Первые полосы всех газет были посвящены ограблению. Печатались снимки бронемашины, охранника и водителя. Штаб военного округа назначил награду в 1000 долларов.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 «Власти, по-видимому, предполагают, что машину могли спрятать где-то в здешних лесах. Сейчас подбираются поисковые группы. Все дороги патрулируются с воздуха, и все понапрасну, никаких следов». «Да-да», — кивнул Китсон, складывая газеты. «Хоть убей, не пойму, как им удается так долго прятать эту машину, когда столько народу подняты на ноги, похоже, что...» И водитель из той же шайки, верно? А этот бедняга охранник, как бишь его звать? А, да, Диксом. Фирма, по-моему, должна теперь позаботиться о вдове. Хетфилд, который прислушивался к разговору, сказал: "Пишут, что эта катастрофа была, видимо, просто подстроена. Словом, липа. Значит, в шайке есть женщина".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 По-моему, милый, ты годишься ещё на многое другое. Китсен покраснел, старшие мужчины расхохотались. Приятно слышать, сказал Хетвилд. Хотелось бы, чтобы и жонушка моя это послушала. А можно нам взять лодку, мистер Хетвилд? Ну, конечно. Сейчас самое время, пока ещё не слишком жарко. Вы знаете где лодочной станции? Спросите там Джо, он всё для вас сделает. Тогда мы, пожалуй, пойдём, сказала Джинни. В любое время, как вам захочется посидеть в компании миссис Гаррисон, сказал Бретфорд. Милости просим к нам. Домик номер 20, примерно четверть мили от вас. Будем рады вас видеть.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 Между нами, говоря, с удовольствием поменялся бы с ним. Бредфорд чуть улыбнулся. Комментарии, как говорится, излишне, но я вас понял. Джинни и Китсен вернулись в домик. Девушка унесла сумку с продуктами на кухню, а Китсен, убедившись, что поблизости никого нет, легонько постучал в окно трейлера. Красный и распаренный Блек поднял раму. «Чего тебе?» — рявкнул он. «Ну и жарище здесь, и чертова мухи доводит до бешенства. Даже окошко нельзя ставить открытым. Чего тебе?» «Принес вам газеты». Китсон сунул газеты в окно. «Вам что-нибудь нужно? Нет, убирайся отсюда ко всем чертям». Блек шумом опустил окошко.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 Он внимательно слушал, тихонько вращая диск. Пресвятой Пётр заступник наш взорвался, бляк. Ты что, настрялся крутить эту штуку дней 10? Жипа вздрогнул и открыл глаза. Замолчи, сказал он раздражённо. Как я могу работать, когда ты всё время болтаешь? Мне нужен хоть глоток воздуха, иначе я сдохну, сказал бляк. Как ты думаешь, Может нам закрепить занавеску, чтобы не залетали мухи и открыть окно? Ты закрепляй, если хочешь, чтобы я нашёл шифер, дай мне работать. Блэк злобно взглянул на него, потом пошёл к шкафчику с инструментами и взял оттуда коробочку кнопок и молоток. Он открыл окно и плотно прикнопил занавеску к оконной раме. Он увидел кусочек озера где Джинни и Кицин как раз садились в лодку. При виде Кицина, который выгребал от пристани на открытую воду, блека охватила ревнивая ярость. Этому типу наши дельцы дёшево обходятся, проворчал он. Надо было игру в медовый месяц поручить мне. Вот он, голубчик, развлекается. Джипа выгнал из забронированной машины "Заткнишься ты наконец", выкрикнул он. "Как я могу работать?" "Ладно, ладно", огруднулся Блек. "Перестань орать". Джип вытер садищии пальцы озад штанов и уставился на циферблат. До сих пор он ни разу не слышал щелчка, которого ждал. С чувством безнадёжности он подумал о том, что может сидеть здесь таким образом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 Другого способа открыть ящик нету, спросил Блэк, не сводя глаз с лодки, быстро скользившей по воде. Китсен грёб сильно и ровно. Я предупреждал Френка, что открыть будет трудно, ответил Джип. Может, и вовсе не сумею открыть. Да? Блэк резко повернулся к нему. Очень советую тебе открыть сей, Джип услышишь. «Очень и очень советую!» Угроза в глазах Блека испугала джипа. «Я не умею творить чудеса!» — пробормотал он. «Может, эту штуку вообще невозможно открыть?» «Еще раз советую тебе!» «Сотвори чудо!» — свирепо крикнул Блек. «Давай, работай! Берись за дело! Чем упорнее ты будешь искать, тем скорее у тебя получится! Давай, давай!» К вечеру джипы совершенно вымотался. Он сидел на табурете, прислонившись к дверце, и даже не пробовал больше вращать диск. Он выглядел таким измученным и несчастным, что даже блек оставил его в покое. На протяжении 12 долгих раскалённых от зноя часов джип отдыхал всего час. Ему удалось найти одну цифру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 Когда к вечеру стемнело, Китцен выпустил их из трейлера, и они поспешили в домик. Дженни приготовила жаркое из свиной вырезки со слафилем и из пепла яблочный пирог. Блэк и Джип ели с жадностью. Время от времени Блэк бросал хмурый взгляд на Китцена. Его приводило в ярость, что Китцен загорел, это ещё раз напоминало о том, что он таки Цен провёл весь день на свежем воздухе. При виде полной тарелки лицо джипа посветлело. Он принялся за еду и смаковал каждый кусок. К концу ужина с его лица исчезли следы усталости и отчаяния. Покончив с едой, Блек пересел в кресло, закурил и обвёл взглядом остальных.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 Как они кого-нибудь встречали, Джинни брала его под руку, и это было ему приятно. Днём, когда искупавшись, они лежали рядом на солнышке, он в трусах, она в белом купальном костюме, Джинни вдруг пододвинулась к нему, прижалась щекой к его плечу и положила руку ему на грудь. Он обрадовался, но минуту ему показалось, что лёд окончательно сломан. но лишь для того, чтобы тут же разочароваться. Просто какие-то двое вышли на берег и увидев их в такой позе, сразу же понимающие, ушли в другое место. Китсен старался не двигаться, надеясь, что и она не отодвинется от него. Разумеется, этого не случилось. Как только те двое ушли, Джинни подняла голову и посмотрела на Китсена. Прости, сказала она, пришлось тебя побеспокоить. Несколько, ответил Кицун. Мне было очень приятно. Она рассмеялась и села. Ха. Да уж похоже, что так. Я хочу ещё разок искупаться. И вскочив на ноги, побежала к озеру. Кицун остался на месте, глядя ей вслед. Да, она безусловно оттаивала с ним наедине. Тогда он впервые почувствовал, что, может быть, сумеет понравиться ей. Китсон считал, что Блек прав, поручая ему караулить трейлер. Любой любопытствующий прохожий, которому вздумается сунуть нос в трейлер, может провалить в тар-тарары все их планы. «Ну ладно», — сказал он, отодвигая стул, «пойду туда». Бляк ожидал противодействия и поэтому был удивлен. Когда за Китсиным закрылась дверь, он сказал. «Не возражаешь, детка, если мы с джипа разместимся на кроватях, а ты ляжешь на кушетке? Всю работу делаем мы, и поэтому нам надо выспаться. Ты не против?» Джинни безразлично пожала плечами. «Да ради бога!» Бляк пристально посмотрел на нее. А может, джип ляжет на кушетке? Джинни вскинула на него глаза. Я останусь на кушетке. Спасибо, сказала она сухо. Блеку усмехнулся. Устраивайся как хочешь. Он встал, вытащил из кармана колоду карт и стал их тасовать. Хочешь перекинуться в картошки? Нет, ответила Джинни. Пойду пройдусь. Если можно, Освободить эту комнату к моему возвращению. Джипа понял, какова подоплёка этого разговора и весь обратился во внимание. "Ну, конечно", Блэк всё ещё усмехался. "Эй, Джипа, пошли в спальню. Мы можем класть карты на вторую кровать". Джипа встал и пошёл в спальню. "Комната в твоём распоряжении, крошка", сказал Блэк. Как провела денёк со своим олухом, ещё не втюрилась в него. Джинни откинулась на спинку стула, глаза её сверкнули презрением. А что, разве это входит в план операции? В таких делах трудно знать заранее. Наверное, немало найдётся девушек, которым он пришёл себе по душе. Он-то в тебя врезался. Дженни встала и направилась к двери. «Из нас с тобой, детка, получилась бы неплохая парочка. Почему бы не подумать об этом всерьез?» Дженни уже отворяла дверь. «Да провались ты!» — ответила она, даже не повернув головы и не взглянув на него. Она вышла в темноту и закрыла за собой дверь. Блэк в нерешительности остался на месте. В глазах его промелькнула отвратительная усмешка. Ему хотелось пойти вслед за этой девчонкой и хорошенько разъяснить ей, что она не смеет так с ним разговаривать. Но он понимал, что Китсенси сейчас же выйдет из трейлера, а Блэк ещё не был готов к открытому столкновению. Злобно передернув плечами, он пошёл в спальню, где Джи посидел на кровати, нервно сжимая и разжимая кулаки. "Послушай это", сказал он. "Отвались от девушки. У нас достаточно неприятностей без того. К чему устраивать новые из-за женщины?" "Заткнись", огрызнулся Блэк. Он сел на кровать и стал сдавать карты. Примерно в одиннадцать они услышали, что Джинни вернулась. Через несколько минут послышался шум льющейся воды в душе. Блек загасил сигарету и сгреб с кровати карты. «Пора на Буковую», — сказал он. «Нам нужно вернуться в этот ящик до рассвета». Джипо охотно согласился и через несколько минут, после того, как погасили свет, уже похрапывал. Блек лежал в темноте с открытыми глазами, прислушиваясь. Он слышал, как Джинни ходит по комнате. Через несколько минут щёлкнул выключатель. В отношениях с женщинами Блек придерживался теории быстрых действий. Все эти обхаживания и ухаживания были, на его взгляд, пустой тратой времени. Он откинул простыню, тихонько выскользнул из кровати и подошёл к двери.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 "Ну, ну, малышка", пробормотал Блек, присаживаясь на край кушетки. "Не надо так. У меня для нас с тобой большие планы. Когда мы покончим с делами и получим монету, уедем вместе путешествовать. Я повезу тебя в Париж и в Лондон. Хочешь там побывать?" "Я тебе сказала, убирайся", повторила девушка. Блек особенно разозлило, что она оставалась совершенно спокойной и, видимо, ничего не боялась. Может, мне удастся уговорить тебя? И он положил руки ей на плечи. Тут же Блек почувствовал, как что-то твёрдое упёрлось ему в грудь. Он быстро взглянул вниз, и у него перехватило дыхание. Он увидел автоматический револьвер 38-го калибра. "А ну убери с меня руки", сказала Джинни, и в голосе её зазвучали металлические нотки, испугавшие Блека. "Не отдёргивай, двигайся поосторожнее, иначе я пристрелю тебя". Медленно и осторожно Блек, у которого сразу же пересохла во рту, снял руки с её плеч и поднял над головой Когда он взглянул в глаза Джинни, у него появилось страшное чувство, что он был на волосок от смерти. "Теперь вставай", сказала Джиння. "Вставай медленно и держи руки как сейчас". Он медленно встал и попятился к двери в спальню. "Убирайся отсюда", повторила она. Револьвер в её руке не дрожал. и был точно нацелен ему в грудь. Если ты ещё раз попробуешь сыграть в эту игру, я тебя пристрелю. Теперь отправляйся в свою комнату и не выходи оттуда. Блэк перевёл дыхание, он втянул в себя воздух сильно и глубоко. Ладно, детка, сказал он. Поберегись, я тебя прищучу, можешь не сомневаться. Давай, давай отсюда ты, дешёвка, повторила джиння. Блек вошёл в спальню и закрыл за собой дверь. Его трясло от ярости. "Если она воображает", думал он, "что после этого, когда дело дойдёт до делёжки, ей достанется полная доля, она ошибается". Он лёг в постель. Он её прищучит. Он ей покажет, как поднимать на него оружие. Ей и тому типу Кицуну. Он прижмёт хорошенько их обоих. Когда они достанут деньги из сейфа, он прострелит этому Кицуну башку, а что до неё там видно будет. Он вдруг злобно усмехнулся в темноте.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 наличными